так и консу, мы прибыли в Париж, здесь нас рассортировали. Более крепких отобрали для работы печниками и трубочистами, а более слабых заставили играть и петь на улицах. Я оказался недостаточно сильным для того, чтобы работать, и недостаточно красивым, чтобы надеяться на хорошую выручку отыгранных гитарой. Поэтому графоле дал мне двух белых мышек, которых я должен был показывать в подворотнях и заявил, что я должен приносить домой ежедневно не меньше 30 су. Сколько су ты не доберёшь до 30, добавил он, столько ударов палкой получишь вечером. Набрать 30 су очень трудно. Но выносить палочные удары ещё труднее, особенно когда тебя бьёт Горафоли. Я делал всё, чтобы собрать нужную сумму, но не мог. Не знаю почему, но мои товарищи были счастливее меня. Это выводило из себя Горафоли. Какой идиот, этот Маттео, говорил он. Наконец Горохоли, видя, что колотушками ничего не достигнешь, придумал другое средство. За каждое недоданное суп я буду удерживать одну картошку из твоего ужина, объявил он мне. Надеюсь, что твой желудок будет чувствительнее твоей шкуры. за месяц или полтора после такой голодовки я здорово исхудал. Я сделался бледным, таким бледным, что часто слышал, как про меня говорили: "Вот ребёнок умирающий с голоду". Мне стали жалеть в нашем квартале, я частенько получал кусок хлеба или тарелку супа. Это было для меня хорошим временем. Графоули не колотил меня больше. А когда он лишал меня картошки за ужином, я не очень огорчался, так как имел уже кое-что на обед. Но раз Горохуля увидел, как одна торговка фруктами кормила меня супом и понял, почему я не жалуюсь на голод, тогда он решил не пускать меня больше на улицу, а заставил варить суп и заниматься уборкой комнаты. Но чтобы приготовке супа Я не мог попробовать его. Он изобрёл вот этот замок. Утром перед уходом он кладёт в котёл говядину, овощи, а затем запирает крышку. Я должен следить за тем, чтобы суп кипел. Отличиво через узкую трубку невозможно. С тех пор, как я работаю на кухне, я чувствую себя ужасно. Запах горячего супа только увеличивает мой голод. Скажи, я очень бледн. Мне никто не говорит правды. Позеркала здесь нет. Знаю, что не следует огорчать больных, говоря им, что они плохо выглядят. Я ответил: "Да нет. Ты совсем не бледный. Ты говоришь неправду". для моего успокоения напрасно я был бы счастлив, если бы узнал, что я очень бледен и болен. Мне так хочется по-настоящему заболеть. Я с изумлением посмотрел на него. "Тебе это непонятно?" спросил он, улыбаясь. "Однако это очень просто. Когда человек болен, Его или лечат, или дают ему умереть. Если я умру, то не буду больше голодать, меня не будут бить. Если же меня вздумают лечить, то положат в больницу, а попасть в больницу это настоящее счастье. Я наоборот очень боялся больницы. Когда я изнемогал от усталости, Мне стоило только подумать о больнице, как я уже опять был в силах идти. И потому слова Маттия сильно поразили меня. О, если бы ты знал, как чудесно в больнице